Эпилог. Хозяин положения. Неллы разбудили шум у суматоха. Он лежал в просторном помещении, на чистом белье и чувствовал себя отвратительно. Оглядевшись, он увидел вокруг множество кроватей, на которых лежали раненые. Нелл попробовал сесть, но тут же передумал. Тогда он остался лежать и попытался привести в порядок свои воспоминания. Само сражение он помнил очень хорошо, но все, что было после, тонуло в дымке без памятства. Кажется, он плыл в лодке и слышал знакомый голос. Деревья без листьев, черные вороны на голых ветвях. Впрочем, возможно, это был сон. А потом, вот это уж точно во сне, Нейл долго бежал по длинному тоннелю, где было полно людей и трупов. Некоторых из живых и мертвых он знал, других нет. Нейл спохватился, что снова смежил веки, погружаясь в дремоту, и заставил себя открыть глаза. У его постели сидела девушка в монашеском платке и протягивала ему стакан воды. Нейл взял стакан и напился. Вода показалась ему удивительно вкусной. падающий из окна свет, напомнил о полях и раннем детстве. О годах, когда Нейл часто лежал среди клевера и наблюдал за жужжащими вокруг пчелами. О тех далеких временах, когда он еще не брал в руки меча и не видел, как умирают люди. — Что происходит? — спросил он у монахини. — О чем вы? — ответила она. — Это Эслин, «Да», — кивнула она, — «вы в доме гильдии Лиэкса. Вам очень повезло. Вы уже были в руках святого Дана, но он позволил вам вернуться». Девушка широко улыбнулась ему, а затем, словно спохватившись, вскинула палец. «Ой, меня же просили сообщить, когда вы придете в себя». И она торопливо выбежала, прежде чем Нейл успел задать следующий вопрос. Очень скоро он почувствовал, что на него упала тень, и открыл глаза. «Ваше Величество!» — пробормотал он, пытаясь подняться. «Не нужно», — велела она. «Вам нельзя двигаться. Я долго ждала, пока вы придете в себя, и мне совсем не хочется убить вас своим появлением. Кстати, вы можете обращаться ко мне, королева-мать». «Как пожелаете, королева-мать», — ответил он. вы хорошо выглядите». «А вот вы раньше выглядели лучше», — невесело улыбнулась Мирель. «Но мне сказали, что вы лишь чудом остались в живых. Если бы церковь все еще обладала влиянием в этом городе, вас бы судили за колдовство». Нейл заморгал. Конечно, она считала, что шутит, но он вдруг вспомнил лицо явившейся ему Бринны. «Бринны». которая однажды уже спасла ему жизнь, каким-то образом отдав часть своей. Могла ли она поступить так снова, оставаясь вдали отсюда? Неужели он снова обязан ей жизни? «Сэр нел окликнула его Мюриэль. Он покачал головой. «Прошу прощения, королева-мать, просто мне в голову вдруг пришла одна дикая фантазия, Его глаза устали, но он заставил себя держать их открытыми. «Вы не представляете себе, как я счастлив, что вы живы», — сказал он. «Я и сама этому рада», — призналась Мириэль. «И крайне довольна вами, мой друг. Вы вернули мне дочь, притом вернули ее настоящей королевой. Я не знаю, как вас благодарить». «Никаких благодарностей». «Конечно», — перебила его Мириэль. но вы должны позволить мне что-нибудь для вас сделать. «Вы можете рассказать мне, что произошло», — сказал Нейл. «После сражения я почти ничего не помню». Она улыбнулась. Я и сама все пропустила, но, в отличие от вас, не лежала в беспамятстве и успела расспросить других. После того, как вас ранили, Артвейер довольно быстро и с малыми потерями взял бастион. и тогда взломать ворота Торнрата стало уже несложно. Сэр Файл привел свой флот с попутным ветром. А тем временем моя безрассудная дочь с горсткой Сефри ворвалась в цитадель через подземелье. В замке оставалось совсем немного воинов Роберта, поскольку большая их часть сражалась с Ортвейром и Файлом в королевском поэле или подавляла восстание во дворе гобеленов. Так что Энни и ее Сефри легко захватили цитадель. Сражение за внешнюю стену получилось более кровавым, но к тому времени к Кенни подошло подкрепление от Ортвейер. «Подождите», — прервал ее Нейл. «Прошу меня простить, ваше высочество, но я, кажется, многого не знаю». Энни отправилась в замок с позволения Роберта, однако это было ловушкой. Как ей удалось заполучить это войско сефри и подкрепление? «Это гораздо более долгий рассказ». и говорить об этом следует наедине, — ответила Мюриэль. А в остальном, как только солдаты на Твердыне поняли, что оказались между двух огней, а монарх, за которого они сражались, исчез, все закончилось очень быстро и без лишнего кровопролития. — Это хорошо, — сказал Нейл, вспомнив груды тел на подступах к Торнарту. Он прекрасно понимал, что Мюриэль имеет в виду. «Значит, Энни теперь королева?» — спросил он. «Регент. Ее полномочия должен подтвердить Комвин, но беспокоиться не о чем, поскольку все приспешники Роберта либо сбежали, либо дожидаются суда в темнице». «Значит, все хорошо», — подытужил Нейл. «Да, довольно-таки», — ответила Мюриэль. «Во всяком случае, до тех пор, пока Роберт не вернется с армиями Ханзы и церкви, «Вы считаете это возможно?» — спросил Нейл. «Более того, весьма вероятно. Но это, как говорится, тревоги завтрашнего дня. Поправляйтесь, сар Нейл. Вы нам нужны». Эспер крепко закусил осиновую ветку, которую сунул ему в рот лешья перед тем, как вправить кость на сломанной ноге. От боли перед глазами у него плясали темные пятна, словно он пытался смотреть на солнце. «Худшая уже позади», — сказала лешья, привязывая лубок. Даже широкие поля ее шляпы не могли скрыть, как сильно она побледнела и устала. «Тебе не следовало покидать Данмрок еще месяц», — проворчал он. «Твои раны! Я жива и здорова», — перебила его лешья. «А если бы я задержалась, ты был бы уже мертв». но ну, насчет этого», — начал было Эспер благодарности не требуется. Я о другом. Я знаю. Кивнула она, проверяя повязку. Я покинула Данмрок, как только смогла встать. Пояснила она. Почему? Она задумалась на мгновение. Мне показалось, что тебе потребуется моя помощь. В самом деле? Да. И это все? «Никаких других причин?» «Лешья, в тебе наделали кучу глубоких дыр, такие раны не заживают за пару дней». «А если бы ты умерла?» «Тогда бы я была мертвой», — весело сообщила она. «Но у меня были предчувствия. Я умею слушать ветер, а иногда вижу вещи, которые еще не произошли. Я увидела, как ты сражаешься с Криимом, и решила помочь». «С кем я сражался?» С Седмаром, большой тварью, которую ты убил. Он нахмурился. «Ты меня видела?» «Не хуже, чем сейчас. Ты стоял на утесе и пытался натянуть лук». Эспер с сомнением покачал головой. «Ты не могла меня выследить, если только не отправилась в путь на следующий же день. А так быстро ты бы на ноги не встала, ты была едва жива». «Я не выслеживала тебя», — возразила лешья. «Я узнала место и направилась прямо сюда». «Узнала это место», — недоверчиво повторил лесничий. «Гора, Эспер. В ней есть риун Холофолков, первый, самый древний из всех риунов. Я здесь родилась, поэтому, да, я узнала место». «А когда я оказалась здесь, тебя уже несложно было найти, если учесть, какой переполох вечно творится вокруг тебя». Он немного подумал над этим. «И ты пришла только для того, чтобы мне помочь?» «Да, сам посуди. Теперь мы уедем и быстро». «Но почему? Это же твой народ». Она рассмеялась. «О нет, больше нет». И очень надолго нет. Они убьют нас обоих, если найдут, можешь не сомневаться. Фенд тоже не из моих родичей, клянусь. Это мне известно, я знаю, откуда родом Фенд. Но он сказал мне кое-что перед тем, как собрался убить. И что же именно? Что Сефри — это скослое. Лишь как раз хотел спрятать нож, и уже протянула было к нему руку, но, услышав слова эспер замерла. Впрочем, она быстро опомнилась, снова рассмеялась, подобрала нож и засунула его в ножны. «Мне всегда было интересно, знаешь ли ты об этом?» — призналась она. «Ты ведь вырос среди нас, так что думала, что вполне возможно тебе сказали». «Не говорили», — покачал головой Эспер. «Иначе я бы запомнил». Не сомневаюсь. Но как? Но я не настолько стара, друг мой. Меня там не было. Говорят, мы каким-то образом изменили свой облик, чтобы больше походить на людей, чтобы соответствовать. Но всех скослоев убили. Всех великих. Принцев. И многих других. А некоторые сумели изменить себя. Прикинулись рабами. «И выжили?» леш я посмотрела ему в глаза. «Но мы не они, Эспер. Теско слой, что поработили твоих предков, мертвы?» «В самом деле?» «Неужели никому из вас не приходило в голову, что неплохо было бы вернуться к прежнему раскладу?» «Вероятно, некоторые думают именно так», — не стал возражать Лешья. «Фент, к примеру. «Твой народ, живущий в горе». «Все довольно сложно», — задумчиво проговорила Лешья. «Сефри устроены ничуть не проще, чем люди, и столь же разобщены». «Только не надо морочить мне голову», — мрачно сказал Эспер. «Я даже не пытаюсь. Однако нам пора. Надо убраться подальше отсюда. Только тогда мы сможем чувствовать себя более или менее в безопасности». «Но ты расскажешь мне по дороге?» Она кивнула. «У нас будет много времени. Нам предстоит долгий путь». «Ну вот и отлично». Эспер потянулся к своему костылю. Лишь я кинулась ему помогать, но Лесничий остановил ее жестом. «Я могу это сделать», — сказал он. После нескольких неудачных попыток он встал. А вот, чтобы сесть на лошадь, ему всё же пришлось принять помощь Лешье. Он чувствовал себя глупо, сидя на крупе коня и обняв обнявся Фризаталию, словно он снова стал ребенком. «Надо будет добыть вторую лошадь», — буркнул он. «У меня есть кое-какие мысли по этому поводу», — ответила Лешье. Она послала коня вперед. «Он пришел к тебе». Тихо произнесла она. «Терновый король?» «Да». «И что? Что он сделал?» Эспер немного помолчал. «Ты не видела?» «Нет. Через просветы между деревьями я видела, как он подходит к тебе, но я скакала очень быстро. И когда оказалась рядом, терновый король исчез, а возле тебя стоял Фент». «Он мертв, леший». Ее спина напряглась. «Мне показалось, что я что-то почувствовала», — пробормотала она. «Я надеялась». Фент застрелил его той самой стрелой, которой я убил Вурма. «О, нет». «И что теперь будет?» «Точно не знаю», — ответила Лешья. «Но все плохо. Очень плохо». Эспер огляделся по сторонам, Вспомнил опустошение, привидевшееся ему, как предсмертный крик тернового короля. «Может быть, тебе стоит рассказать мне все, что ты знаешь, и об этом тоже», — пробормотал он. Она коротко кивнула. Ее плечи дрожали, и Эсперу показалось, что лешье плачет. Стивен поднял голову и улыбнулся. В скриптуре вошла земля. «Уже зарылся в книге?» — спросила она. «Мы пробыли здесь всего два дня». «Ты только взгляни!» — воскликнул Стивен. «Это великолепно!» От восторга у него на глаза наворачивались слезы. В огромном помещении, где они находились, были собраны тысячи рукописей. знаешь что мне удалось найти!» — спросил он у земли, понимая, что ведет себя как ребенок, но ничуть не смущаясь от этого. «Оригинал Амена Тирсон. Трактат о подписях фиона Никто не видел копии этого труда уже 400 лет». «А дневник Вергении отважный?» «Нет, его я пока не нашел», — признался Стивен. «Но обязательно найду, не сомневайся. Здесь столько всего...» «Это еще далеко не все», — заверила его земля «Пока ты возился со своими книгами, я кое-что разведала». Здесь целый город, Стивен, и я не думаю, что он весь построен айтиварами. Некоторые строения выглядят еще древнее, такими древними, что на них наросли те текучие камни, о которых ты говорил. — Я обязательно все посмотрю, — пообещал Стивен. — Ты мне покажешь. И еще здесь есть священный путь, тот самый, про который не устают твердить цефри А, это... протянул Стивен. «У меня сложилось впечатление, что все они очень хотят, чтобы я по нему прошел. Однако я намерен прежде провести некоторое изыскания Священный путь, по которому прошла Вергения, отважная? Посмотрим». «Ты не веришь Сефри?» «Я не знаю», — ответил Стивен. «Хотел бы я знать, что произошло в горах в тот день». «Ты, кажется, говорил, что Хесперу вызвал Тернового короля». «Мне так кажется», — сказал Стивен. «Несколько месяцев назад я отдал ему рок Кроме того, Терновый король расправился с Криимом. Полагаю, ради этого прайфик его и призвал. И все же это кажется немного странным. Я полагал, Хесперу хотел, чтобы Тернового короля уничтожили. Он сам поручил это нам с Эспером. «Может быть, он надеялся, что они убьют друг друга?» — предположила земла. «Не исключено, что так и произошло. Терновый король быстро съежился после того, как пал Крием». «Может быть», — согласился Стивен. «Нам просто повезло, что фент и дюжину воинов сумели разбить отряд Хесперу». «Меня бы больше порадовало, если бы они захватили самого Хесперу», — заметил Стивен. Он всегда может вернуться. Если он осмелится, я не сомневаюсь, что ты будешь готов к схватке. Стивен кивнул и почесал в затылке. Так они и сказали. Он замолчал. Тебя что-то смущает? Спросила земла. Ты помнишь, что ты говорила о преданиях из книги возвращения Ты называла Вурма Кирмия? — А это слово почти совпадает с айтиварским крием. — Конечно. — Но ты также упоминала Краукара, кровавого рыцаря. Ты сказала, что он мой враг. — Да, так гласит легенда, — согласилась земла. В тот день, когда мы пришли сюда, айтивары сказали, что они нашли крима и Кравк-Хару. Они имели в виду Фенда. Кравк-Хару и Краукара — родственные слова — Оба означают «кровавый рыцарь». Но Фент утверждает, что он на моей стороне. Девушка с тревогой посмотрела на Стивена и пожала плечами. «Ты сам говорил, что легендам не следует доверять слепо», — предположила она. «Может быть, она просто исказилась?» «Но это еще не все», — продолжал Стивен. «Когда я увидел доспехи Фенда, они напомнили мне гравюру, которую я однажды встретил в книге». и подпись под иллюстрацией. В ней говорилось «Он пьет кровь змея и поднимает прилив скорбей. Слуга Древней Ночи — воин крови Вурма». «Я не понимаю». Мне кажется, Фент хотел, чтобы Крием умер, и он смог испить его крови и стать кровавым рыцарем. Но откуда он мог знать, что прайфик призовет Тернового короля? Он признал, что Хесперу прежде был его союзником. Возможно, он остается им и сейчас. Может быть, все это лишь представление, которое они разыгрывают ради меня, но я уверен, что-то здесь не ладно земли взяла его за руку. «Я испортила тебе настроение», — сказала она. «Ты был таким счастливым, когда я вошла». Он улыбнулся и обнял ее за талию. «Я по-прежнему счастлив», — сообщил он. «Смотри, чего бы не добивался Фент, он делает вид, что является моим союзником, а сейчас это почти то же самое, как если бы он действительно был на моей стороне. У меня есть все, что необходимо, чтобы понять происходящее, и я обязательно пойму». «Ты была права, Земля. Пришло время взять все в свои руки». Он притянул ее к себе. «В частности, пришло время взять в руки тебя». «Вы стали куда более самоуверенным, сэр», — пробормотала она. «Я в библиотеке», — рассмеялся Стивен. «А в библиотеке я всегда чувствую себя хозяином положения».